Глава 12. Евангелина. "Ева, у тебя всё в порядке?" спросил мастер Александр, глядя на мой рисунок. Я тоже на него посмотрела. Яркий солнечный день, море, которого никогда не видела вживую, и на фоне того буйства красок белый парусник из далёкого прошлого. "Что не так?" Переведя взгляд на профессора, я чуть нахмурилась, не понимая. Его моё творчество смутило или он так ненавязчиво пытается узнать, как идёт расследование несчастных случаев на балу поцелуев? Нормально всё? Угу. Тряхнула волосами, думая о том, что врать учителю нехорошо. Точно. Продолжая изучать кораблик, замерший на бирюзово-золотых волнах, протянул мастер Александр: Тревога, сомнение, метание. И всё это под маской радости. Твоя работа говорит за тебя, Евангелина. Покачал головой седовласый ведьмак, переведя на меня цепкий взгляд, под прицелом которого я виновато потупилась. Тебе следует посетить психолога, дорогая. Он патетически похлопал меня по спине. А лучше обратиться к опытному менталу, пока ситуация не вышла из-под контроля. Ты как натянутая струна, ещё немного и лопнешь. Для творческой личности твоё состояние, конечно, продуктивно, но и опасно тоже. Многие очень талантливые псионики выгорали, не сумев справиться с проблемами. Профессор постучал по своему изрезанному морщинами лбу, непрозрачно намекая, какие именно проблемы имеет в виду. Да у меня правда всё хорошо. Постаралась успокоить его я. И ментал со мной уже работает. Как раз вчера была у него на сеансе. Сказала, не упоминая, что тот ментал и Оши. Я просто немного устала. Ну, слишком насыщенное событиями начало учебного года получилось, добавила с улыбкой. Забота профессора была приятна, только беспокоить его лишний раз не хотелось. Но, как вы поняли, воскликнула я, снова посмотрев на морской пейзаж. Здесь же всё так ярко, позитивно. Переложи изображение на музыку и узнаешь, усмехнулся преподаватель. Ты это умеешь, я знаю. Всё чересчур ярко, даже агрессивно. И в хаосе этих позитивных цветов тонет маленький одинокий кораблик, прозрачно-белый. Я не мастер превращать картины в мелодии, но уверен, мотив получится весьма тревожный. Попробуй ради интереса. Хм, попробую, почесав задумчивости затылок, пробормотала я. Но не сегодня. У нас ещё хореография у Майи Игоревны, а потом у меня репетиция. Ох ты ж, прости, старика, девочка, совсем забыл, что живопись в вашей группе во вторник не последней парой стоит, засмущался мастер Александр, и я тоже смутилась, потому что вовсе не собиралась ставить ему эту задержку в укор. Ну что вы, учитель? Я очень благодарна вам за совет, за заботу и анализ моей работы. Спасибо большое. Искренне поблагодарила того, чьи уроки посещала ещё будучи старшеклассницей. На самом деле, я всерьёз подумывала выбрать живопись своей основной профессией, но пока ещё до конца не определилась, разрываясь между рисованием и музыкой. Разрывалась. Ха. А профессор ведь прав. Я нахожусь в постоянных метаниях по тому или иному поводу. Надо брать пример с Крис, которая, если чего-то хочет, идёт на пролом и добивается своей цели, а не увязает в сомнениях, страхах, раздумьях и прочей ерунде. У неё есть внутренний стержень, а у меня зверь самокопустен, тоже, кстати, внутренний. Пока сегодня рисовала, в очередной раз прокручивала события дня, строила версии, вспоминала безопасника Неудивительно, что картина получилась с подвохом. Когда я распрощавшись с мастером Александром, который ушёл в смежную мастерскую, собирала рюкзак, никого из нашей группы в студии уже не было, и только Уржик голосом и ошем урлыкнул: "Расславься, малышка, твой Гуро о тебе позаботится". Я чуть краски не выронила от неожиданности. Что ж это получается, мой новый учитель теперь ещё и мой сталкер? Он же везде подслушивает, подсматривает и, кажется, таким образом развлекается. Может, это не Олегра, а ИИ мне тошнотворный телепорт устроил днём? Хотя, судя по реакции охранника, вряд ли. Буркнув: "Спасибо", я вышла из аудитории, где почти сразу натолкнулась на подпирающего стену Алекса, который снова меня поджидал. Хотела спросить, что он тут делает? Урок же скоро. Как вдруг Уржека опять ожел. На сей раз сообщи фара ссылки от преподавателя. Конца сегодня не будет, радостно воскликнул парень. Тоже, видать, не фанат скучных па. Открыв мессенджер, я убедилась в правдивости его слов. Народ в столовку ломанулся. Пойдём тоже. Он демонстративно погладил свой мускулистый живот, кубики которого были видны даже через майку, и широко улыбнулся. Пылтаядно так, сразу видно, человек голоден. В обеденный перерыв я так и не пожрал. Из-за меня устыдилась я, ведь именно тогда произошла история с белилами. Да-да, закивал мой зелёный приятель, довольный тем, что я сама об этом заговорила. Так что ты просто обязана составить мне компанию за столом. Пошли. Я почти согласилась, когда к нам подбежала запыхавшаяся ведьмочка и сказала, что меня срочно вызывает к себе Майя. На вопрос, зачем я понадобилась преподавательнице, которая только что отменила пару, девчонка пожала плечами, мол, её попросили передать информацию, она передала. За подробностями к Майе, мигом забыв о том, что планировала перестать сомневаться. Я задумалась, не знаю, стоит ли доверять малознакомой второкурснице, но уржик опять звякнул, сообщив о доставке очередного электронного послания. Майя Игоревна действительно просила меня зайти в танцевальную студию, причём немедленно. Я и пошла, а следом за мной, будто верный пёс, поплёлся Алекс. И снова в голове заворочались сомнения. Почему он постоянно рядом? Оберегает или, может, следит за мной? А что если я ему нравлюсь? Кто же этот новенький на самом деле? Обычный ведьмак с зелёными глазами, но с синим спектром искусств, или очередная странная личность под маской простого студента? Кто-нибудь, отключите самокопуса, сил моих больше нет. Зал с длинной зеркальной стеной встретил нас тишиной. Одногруппников там не было по причине отменённых занятий. Но почему на месте не наблюдалась преподавательницы? Вопрос открытый. «Идем отсюда!» Взяв меня за руку, чуть повыше локтя заявил Алекс. «Да, но...» Я обернулась, морщась от его слишком уж крепкой хватки. Однако, узрев серьезное лицо парня, проглотила свои возмущения и решила подчиниться. Только покинуть студию мы, к сожалению, не успели, потому что дверь с тихим щелчком закрылась, и из яркого кока на телепорта к нам навстречу вылетела черная фигура. поющего. Похоже, мне только что выпал шанс стать Кристиной, которая сначала делает, а потом уж думает. Вот и отлично. Поднеся к лицо руку с гаджетом, я шепнула: "Ива, не позволяй Райну меня телепортировать раньше времени". И не дожидаясь ответа, я решительно двинулась в сторону человека из снов. Для разнообразия сейчас я не сомневалась в том, что это именно он. А не бедный псионик, который, как я на прошлой миссии заблудился в стенах академии. Не сомневалось и в том, что нас, ну, меня, то есть, сюда заманила вовсе не моя, а этот конкретный индивид, скрывающийся за чёрной маской. Алекс же, случайный свидетель, который такими темпами не только обед пропустить может, но и серьёзно пострадать по моей милости. Этого допускать было нельзя. Ты "Нам надо поговорить", воскликнула я, прямо глядя на облачённого во всё чёрное ведьмака. Возможно, конечно, и ведьму, но по фигуре человек всё же больше напоминал парня. Хотя о чём я? Это же костюм, который маскирует всё, а тут даже роста определить невозможно, потому что, пользуясь функцией полёта, незнакомец завис в воздухе, и длинный балахон скрывал его ноги. Спятила Зашипел Алекс, пытаясь запихнуть меня себе за спину. В следующую секунду Уржик, извернувшись, ударил его током, и парень безвольным кулем рухнул на пол, потеряв сознание. Я так удивилась и испугалась за приятеля, что на время забыла о поющем и об опасности, которая от него исходила. «Алекс отдыхает, а у тебя пара минут!» — голосом Иоши произнес мой многофункциональный гаджет. «Действуй, малышка!» Резко развернувшись, я опять уставилась на визитёра, который, скрестив руки на груди, наблюдал за мной, но за всеми нами. Зуб даю, как бы сказала моя сестра, эта сцена его изрядно позабавила. Поговорим? спросила я менее уверенно. Поющий чуть склонил к плечу голову, вероятно, обдумывая предложение. Я знаю, что за мной охотишься ты и знаю почему, но всё это больше не имеет смысла. Заблокированные тобой воспоминания теперь известны всем, кто занят в расследовании, а больше я ничего не знаю. Уверенна Ева. Голос был металлический, без эмоций, как у всех поющих во время миссии, но даже в таком варианте мне слышалась в его словах насмешка и какая-то м-м издёвка. Я ничего больше не знаю, повторила, глядя на него. Очень хотелось добавить, что и угрозы для него в связи с этим тоже не представляю, но интуиция подсказывала, не стоит дразнить загнанного в угол зверя, чтобы не решил на мне отыграться. Ты, поющая, игнорируя запрет на разглашение тайны, заявил он на весь зал. Я невольно покосилась на Алекса, который всё ещё был в отключке. Ты многое знаешь, они ведь делились с тобой, да? Они говорят с теми, кто готов их слушать. «Кто они?» — спросила, хотя уже знала ответ. «Призраки иной цивилизации. Ты такая же, как и я, Евангелина. Ты просто еще не поняла, что становишься пожирателем душ. Не успела понять из-за короткого времени контакта и небольшого числа миссий». Сердце колотилось где-то в горле, не от страха за свою жизнь, а от ужаса за чужие. Пожиратель? Я? И сразу вспомнилась та безумная тяга, которую я испытывала, обнаружив каменный цветок. И коллега быть может меня тянет именно поэтому. И Крис этой ночью хаос первозданный, я что, монстр? Ты лжёшь. Воскликнула, не желая верить в сказанное. Если мы так похожи, зачем ты пытался меня убить? Устранял конкурентку, усмехнулся поющий. А ты думала, из-за твоих глупых воспоминаний, наивная. Он так упорно пытался убедить меня в ошибочности сделанных выводов, что я не поверила. Зачем было впутывать сестру мою и Кая Огнинова, они не поющие. Уверена. Да? сказала, хотя на счёт стихии нико сомнения закрались. Они просто оказались в неподходящем месте в неподходящее время, сдался человек тень, подтверждая мои догадки. Мне всегда была нужна только ты, Евангелина. С пафосом произнёс сона, потом резко сорвался с места, отчего балахон раскрылся, точно крылья большой чёрной птицы. А я опять ничего не успела сделать, хотя сейчас на меня летело вовсе не банка с белилами. Телепортация всё-таки состоялась, быстрая и беспощадная. Правда, телепортировались ко мне они, а не меня. Не знаю, что планировал сделать проклятый поющий Но вместо беззащитной, самонадеянной ведьмы на его пути встал большой и очень злой квази-ведьмак в боевой ипостаси, который швырнул мерзавца об стену, разбив в дребезги зеркала, а потом выкинул его непонятно куда, спеленав тугими нитями телепорта. «Ой, мамочки, сейчас же и до меня очередь дойдет!» Я... Оправдания застряли в горле, едва я, закусив губу, взглянула в черные будто бездна глаза господина Рейна. Он ничего не говорил, просто смотрел на меня из-под лобья, а я чувствовала, как по позвоночнику бежит холодок и леденеют кончики пальцев. Хотелось рассказать ему все, объясниться, извиниться в конце-то концов, но я продолжала молчать. Безопасник тоже, и тишина эта становилась невыносимой. Я повторила, набравшись храбрости, но меня перебили. Вы меня разочаровали, госпожа Ландао. От голоса его высокопревосходительства заледенели не только пальцы, но и сердце. Я думал, вы благоразумная, а оказалось, Олегра не договорил. Да это вы не требовалось. Глупая, безответственная, самоуверенная Я могла назвать массу эпитетов, которые заслужила, но от чего-то именно недосказанность ведьмака ранила больнее всего. Недосказанность и спокойствие, а ещё то, что я его разочаровала. Хотелось развернуться и убежать, однако ноги словно приросли к полу, на который я и уставилась, не в силах выдержать его взгляд. Хватит уже девочку воспитывать, ал, она не виновата. заступился за свою неродивую ученицу Уржик, ну, то есть Иоши, хотя никто меня не воспитывал, да и я виновата. Ты, от шипящего выдоха безопасника я поёжилась, прокусив несчастную губу до крови. Так и знал, что без тебя не обошлось экспериментатор Ярлов. Понятно теперь, почему её гаджет не отреагировал на опасность. Очнул головой он, отчего светлые волосы, которые казались мне сейчас седыми, упали на его лицо, пряча в тени глаза, всё такие же чёрные и пугающие. Алегро решительно двинулся на меня, и я невольно попятилась, не зная, чего от него ожидать. Всего пару шагов успела сделать, прежде чем почувствовала препятствие и теряя равновесие, осознала, что чуть не наступила на Алекса, на которого сейчас, кажется, упаду. "Ева!" прозвучало угрожающе. Я моргнуть не успела, как "Безопасник" очутился рядом и, подхватив меня, легко перенёс на свободное от лежащих студентов место. Опустив на пол, Олегр схватил меня за плечи и чуть встряхнул. Учитывая всё случившееся, я бы тряхнула себя как следует, чтобы мозги на место встали. "Просил же не вмешиваться в расследование и держаться подальше от неприятностей". Ты ведь не дура и не без тормозов, как твоя сестрица. Зачем? Хотела помочь, помочь. Он отпустил мои плечи, но лишь для того, чтобы сжать кулаки. Хаус, пере вас данный как много эмоций на одну маленькую меня. Помочь. Повторил спокойно, не вытирая подушечкой большого пальца кровь с моей губы. Прикосновение было коротким и лёгким, но меня будто током прошило. Потому как он нервно дёрнул шеей, думаю, его тоже. Отступив, я увеличила дистанцию, родив нас обоих, и продолжила настороженно смотреть на господина Рейна. Следовало позаботиться о Алексе, но я никак не могла разорвать зрительный контакт с генералом. Спышка его гнева полностью оправдывала своё название. Сверкнула, громыхнула и всё. Аллегра снова выглядел холодным и бесчувственным, а еще непробиваемым и раздражающим, потому что его равнодушная физиономия без силы больше, чем гнев. «И помогла, кстати!» Опять влез со своими комментариями Иоши. «Признаю же это, Алл!» «И малышка сделала твою работу, выманив на себя неуловимого пакостника. Моя ученица!» То ли меня похвалил он, то ли себя. «Пакостника?» Возмутилась я, потому что человек Тень был преступником, а не как ни мелким шалопаем, но и на планетный гуру мой вопрос проигнорировал. Преподнесла тебе его на блюдечке, а ты шипишь как пустынный змей. Лучше бы ты просил этого поёщева, а не гипнотизировал грозным взглядом мою ученицу, бывшую. Продолжая шипеть, как вышеупомянутый змей, заявил безопасник. Ой, хватит угрожать! Возмутился Иоши Он бы и еще чего-нибудь добавил, но пришедший в себя гоблин внезапно выпалил. «Господин Рейн, виноват, не досмотрел», — сказал, будто отчитался Алекс. «Этот мальчик не виноват, это я его вырубил», — продолжал каяться или хвастаться, чересчур разговорчивый и-и. Гос... Алекс замолчал, реагируя на едва заметное движение брови безопасника. как солдат на взгляд командира или подчиненный на жест начальника, на давно знакомый и хорошо изученный жест. Мне сразу вспомнилось, как лихо он отбил банку в студии. «Просто рефлекс, значит, да? Чёртов обманщик! Такой же любитель недомолвок, как и его хозяин!» А я ещё удивлялась, почему Олегра не представил ко мне Кайя телохранителем. Действительно, зачем нужен Кай, когда уже есть Алекс? Так вовремя появившийся новенький студент в нашей немногочисленной группе. Зеленоглазый псионик со спектром искусств. Чушь. Мозаика наконец сложилась, от чего мне стало ещё обидней. От злости на себя за излишнюю доверчивость я опять закусила губу. Больно. Детишки просто закончить очередную реплику, и Оши генерал не дал, снимая с моего запястья уржика, вернее, не снимая, а распыляя его, как тогда в тёмном коридоре академии. Что вы делаете? Нет, не надо, уржик, воскликнула я в панике. Очередной болевой укол пришёлся в самое сердце. Перед глазами всё поплыло, включая невозмутимое лицо блондина, который одним движением руки лишил меня и гаджета, и питомца. "Ненавижу вас", выпалила я, смахивая слёзы. "Ева", маска его холодного спокойствия дала трещину, брови дрогнули, взгляд снова потемнел. "Ненавижу", повторила, чувствуя, что если не выскажусь, то взорвусь как сверхновая. Вы бесчувственный, чёрствый, скользкий вампир. Искусственный интеллект в человеческой оболочке. Вне человеческой вы же их оширец. произнесла так, будто это означало что-то плохое. Я всего лишь хотела помочь себе и вам, хотела выяснить, зачем этот поющий пытался меня убить и объяснить ему, что больше не представляю для него угрозы, потому что мои скрытые воспоминания теперь известны многим. Мне было очень страшно, и дай, я совершила глупость, но ведь ничего непоправимого не произошло. А вы наконец поймали преступника, за которым так долго охотились, и вместо благодарности вы вы меня снова обманули. Из перечня того, в чём хотела его обвинить, я выбрала самое непонятное. Обманул? Продолжая хмуриться, переспросила Олегра. И разочаровали. добавила часто моргая, потому что слёзы продолжали туманить взгляд. "Чем?" уточнил безопасник. Но я его больше не слушала. А ну стоять! Приказ прожёг спину, как и взгляд господина Рейна, который ощущала кожей. Только я не его подчинённая. Алексом пусть командуют, а не мной. Мне же хотелось убежать как можно дальше, чтобы никто не видел моей позорной истерики. Игнорируя ошеломлённого таким поведением однокурсника, я бросилась к дверям зала, закрытым. Чёрт. Вспомнив о том, что нас вообще-то заперли, принялась судорожно доставать коллон телепорта, как вдруг дверь распахнулась, впуская в помещение мою Игоревну. Вовремя. Что здесь происходит? Её я тоже не дослушала, пули пролетев мимо. в коридор, на свободу, прочь от господина Рейна и его верного пса, которого совсем недавно считала своим новым другом. Слёзы душили, а в голове царила неразбериха. У меня даже не было гаджета, чтобы созвониться с сестрой и обо всём ей рассказать, потому что одна и аширская сволочь разобрала Уржика на на частицы. Уржика, моего милого электронного защитника, который так ласково и забавно умел урчать. Я ненавижу А можно и нам автограф. Хором пропели две первокурсницы из стихийников, подходя к нашему столу вслед за, не знаю, сколько уже девочек, мальчиков тут отметилось. Я, если честно, со счёта сбилась. А ведь поначалу Оги бали нашу компанию подлинной дуге, наблюдая со стороны. Но всему, как выяснилось, есть предел, тем более терпению студентов. Подозревая они что-то вроде флешмоба замутили, пользуясь сосредоточенностью, чем знаменитость в одном месте. И начало этому действу положила малышка Юки, чтоб ей весь день не калось сегодня. Хитрая бестия, пользуясь нашим близким знакомством, первой подскочила к Каю и Джету с просьбой расписаться прямо на её кофточке. Но ну, оно дальше пошло поехало. Если поначалу меня происходящее забавляло, особенно кислые фезиономии звёзд, по душу которых случилось нашествие фанов. Потом начало раздражать, потому что эти хитро выделанные поклоннички мешали моему допросу тёмного ангела, который, о чудо, тоже припёрся в нашу студенческую столовую в поисках Огненного. Хотел назначить ему и стихием завтра встречу в клубе, чтобы откатать предстоящее музыкальное состязание в выходные. В принципе, логично, только нафига лично-то приходить? еще и разыскивать Кая по всей Академии. Странно все, но дико интересно. От такого визита челюсть отвисла у всех присутствующих. А вот по-настоящему обрадовалась появлению господина Гроу именно я. Не часто ведь зверь на ловца бежит. Еще недавно ломала голову, как выяснить побольше информации о личности этого загадочного персонажа. И вуаля! Он мало того, что сам явился пред мои очи, Изряд на округлившийся от удивления, так ещё и расположился рядом, взяв пятый стул и милостиво разрешил задавать ему любые вопросы. Мне разрешил, ха. А он точно к Каю пришёл. Значит, вы автор детективов, заявила я, хотя планировала начать издалека, интересуясь его музыкальной деятельностью, а не спрашивать сразу в лоб обо всём и вся. Но так уж получилось. Покосившись на Элла, я отметила его задумчивость вкупе с молчаливостью. «Джет с Каем тоже не встревали в наш с ангелом диалог. За столом, да и по всей столовой, воцарилось внезапное затишье, отчего я почувствовала себя репортером, берущим интервью у новой суперзвезды». «Вы», — произнес белоглазый демон, ангел, то есть, глядя на меня из-под черных густых ресниц, длине которых можно было бы позавидовать. «Я чувствую себя от твоего вы, Кристина, старой развалиной!» Дьявольская улыбка изогнула чувственные губы отнюдь не старого красавчика, привлекая к ним внимание всеобщее, полагаю, к ним и к его белесым глазам. Забавно, но женственности лицу мужчины длиннющие ресницы не придавали, а выразительности слишком светлым глазам — да». Ещё загадочности и жути, потому что выглядели они очень м своеобразно. Вроде смотрит человек прямо на тебя, а ощущение, что сквозь, будто слепец и в то же время наоборот слишком зрячий. Вблизи при должной внимательности можно было разглядеть очень бледную серо-голубую радужку вокруг узкой горошины зрачка. Но стоило отойти на пару шагов, и глаза брюнета начинали казаться пустыми и белыми, как у демонов из легенд. Потрясающе! «Давай перейдем на «ты». Угу, тогда же лучше!» Я подарила ему ответную улыбку под задумчивым взглядом Элла и хмурым Джетта. «Кай на меня не смотрел». Он изучал потолок с видом человека, которого всё достало, но покидать столовую по-прежнему не торопился. В наш роман стелли потом он не поверил, хотя и поздравил нас в своей саркастической манере с началом отношений. Элрой ответил какой-то колкостью, и они опять чуть не сцепились, идиоты. С появлением тёмного ангела в огненном зажёгся некий азарт. Но едва визитер переключился на меня, ведьмак снова впал в скуку, похожую на затишье перед бурей. Оттого, наверное, охотники за автографами все больше к джету с Арсом подходили, не рискуя лишний раз тревожить фронтмена стихий. «Так что насчет детективов?» вернулась я к своему вопросу. «Люблю их, Грешин». Еще одна чарующая улыбка была мне ответом. «Ну точно, демон. Тот, который инкуб». Похоже, у Кая соперник появился не только в музыке, но и в разбивании женских сердец. И игру ведёт он к слову нечестно, если вспомнить о кроликах. "Любите сочинять?" полу вопросительно, полу утвердительно сказала я. "Просто люблю", уклонился от конкретики белоглазый. "Но ну и зачем всё это, если я уже знаю ответ, и он тоже знает, что я знаю? Сам ведь меня к своему особняку вывел, Или всерьёз думал, что я не стану наводить справки. Хм, да. В палку скользких и изворотливых, похоже, прибыла. Вот я вообрадуется, когда я расскажу ей, что у господина Рейна появился достойный соперник по недомолвкам. Обрадуется. Да. После того, как настучит мне по башке за сближение с этим подозрительным типом. С другой стороны, я ведь не наедине с ним беседую, а при свидетелях и даже при телохранителе. «Значит, можно». «Понятно», — протянула я, решив, что Арс Гроу просто не хочет обсуждать эту тему в присутствии других людей. Все-таки личность Туманова долгое время скрывалась, а тут я со своими некорректными вопросами лезу. «С другой стороны, имен-то никаких названных не было, мало ли. Может, он еще какие-нибудь книги пишет. А что насчет твоего псидара? Телекинез, да?» Цвет радужки характерный, если не считать излишнюю бледность. Я впилась взглядом в его лицо, ища подтверждения своим словам. Это ведь ты нас скаем на балу поцелуй в спас, когда браслеты для левитации отказали. Я права? Хочешь сказать, я ему жизнью обязан? Вышел из прострации огненный. Рыжие глаза парня полыхнули огнём, отчего он тоже стал напоминать демона. Впрочем, это как раз не новость. Гость не моргая смотрел на Кая, Кай на гостя, и я, думаю, как и Эльсжет там, почувствовала себя лишней за этим столом. Не вовремя. Любопытство-то не удовлетворено? Да или нет? Мне пришлось легонько тронуть тёмного ангела за предплечье, привлекая его внимание к себе и отвлекая от огненного. Ну почему-то решила, что это я, Кристина. На сера со улыбкой брюнета была короткой и не такой соблазнительной, зато более живой и естественной. Потому что кролики под перекрестием вопросительных взглядов я почувствовала себя ещё неуютнее. Психоделические картинки, призрачные пошестики заманивающие в таинственный квест, помните? Ещё послание с подписью в виде крылатой буквы Т и прочее. Ведьмак, отправивший такой оригами Светлане из листопада, был мастером телекинеза, который позднее не дал нам с Каем разбиться, когда отказали браслеты. Уверена, что это был именно он, уточнил Кай. "Да?" сказала, хотя мысленно произнесла нет, ибо все доказательства были косвенные. "Ты или не ты? Неужели так сложно ответить прямо? Я же не в убийстве тебя подозреваю, а в героическом спасении жизни". На лице гостя промелькнуло какое-то странное выражение, но мне так и не удалось его разгадать. А в следующую секунду он снова стал прежним демоном-искусителем с внешностью рокового красавца, искусного соблазнителя, ну, короче, таинственного засранца. "Я не спасаю чужие жизни", произнёс Арст так, будто хотел добавить что-то вроде "бесплатно", без видимой на то причины или нечто подобное, но не добавил. «Ну ладно». Не стала давить на него я по той же причине. Слишком много свидетелей. «Но эти картинки с кодом ведь точно дело твоих рук. Не отпирайся!» Заявила, сверляя его взглядом. «Не буду», — рассмеялся ангел. «Проклятие! Какой же красивый у него смех! Не мужчина, а ходячий соблазн! Сколько же ему лет? Двадцать пять? Тридцать?» По внешности скорее первое, а по количеству написанных книг и прочей его творческой деятельности второе. Хотя, может и третье, то где гипнотический возраст этого господина уже перешагнул за 30+, но омолаживающие процедуры в капсулах Афродиты, в купе с пластикой продолжают сохранять его молодость. И всё-таки как-то подозрительно легко Ангелочек сдался ни к добру. «Кролики точно были, мои, каюсь». «Они часть шоу», — добавил Арс Гроу. «А, ну ясно теперь. Интересная тактика — признать малую часть из всего перечисленного, плавно соскочив с остального». «Кролики и открытки, которые побуждали следовать за этим иллюзорным зверьем, непонятно куда», — напомнила я. «Это была игра, в которую ты, Кристина, охотно сыграла», — парировал он. А за применение лёгкого гипноза организаторы кроличьего квеста уже заплатили штраф в ваши мисторонениями. Нашими, изумилась я. Но ну, кто из мухи сделал слона, превратив невинную игру во вселенский заговор и подключил к расследованию полицию? Подмигнул мне брюнет, настроение которого я решительно не понимала. Так он зол на нас или нет? Получается из-за наших действий, которые, кстати, были вполне оправданы. Мы вообще-то мелодии искали, связав её исчезновение с теми дорадскими картинками. Тёмный ангел влетел на деньги, но при этом явился в академию и сидит сейчас тут, довольно щурит свои белёсые глазки и непонятно, что про нас думает. Интриган чёрттов. Невинная, любое даже самое слабое внушение без контроля ментала может представлять угрозу. — сказал Элрой, посмотрев на гостя так, будто пытался его просканировать взглядом. Хотя почему будто? Наверняка пытался. — Люди разные. То гипнотическое воздействие, которое одни даже не заметят, других может свести с ума. — О, я и моя команда непременно учтем это на будущее. Не стал спорить с телепатом ангел, как и не стал разговаривать с ним, вновь переключившись на меня. — Кристина, тебе понравились цветы? — Да. Сменил тему он, подарив мне очередную улыбку, от которой у большинства девиц ёкнуло бы сердечко. У меня тоже ёкнуло, но как сигнал, что доверять этому ловявессу нельзя, а вот изучить его методы получше определённо следует. Понравились, проговорила я, вспоминая, как Ева вышвыривала букет в мусорку. Спасибо. Сообразив, что мысли мои для Койкавы не секрет, я метнула взгляд на Элла, боясь, что тот меня сдаст. Но старшекурсник лишь улыбнулся уголком губ, сохранив секрет. Зато опять очнулся Кай. Лучше бы и дальше дремал. Первым делом он ехидно поинтересовался у друга, почему тот позволяет левым мужикам дарить цветы его девушке. Не потому ли, что я вовсе не его девушка? К дарителю у огниного тоже нашлись претензии. Его он спросил, не было ли в букете очередного кролика. Не знаю, как кролики, а билеты на концерт там точно были, и я ими собираюсь воспользоваться. Но и меня своим токсичным вниманием ведьмак не смог обойти, смирил тяжёлым взглядом, после чего сверкнув глазами, рявкнул, чтобы впредь я ничего не брала у малознакомых людей, от чего очень напомнил моего старшего брата и сестру вместе взятых. В довершение всего Кай еще и на Джетта наехал, требуя лучше следить за легкомысленной и взбалмошной мной, хотя цветы я получила раньше, чем Янга назначили моим телохранителем. Квазар, охренев от такой наглости, хотел было возмутиться, но у Огненного сработал звуковой сигнал на входящие сообщения, и, бросив короткое «Обожди», он уткнулся в свой гаджет. «Нормально так, угу-гу-гу», Сначала отчитал нас всех как школьников, а теперь его все игнорит. Да чего же раздражающий парень этот Кай? И что меня в нём так притягивает, я гаист чёртов. Пока подбирала слова, чтобы уколоть паганца побольнее, он нахмурился, вскочил из-за стола и не прощавшись рванул прочь из столовой. Непостижимо, то сидел как приклеенный, несмотря на недовольство, а тут вдруг сам убежал. С чего вдруг? «А что это было?» — озвучил общие мысли темный ангел. «Это был огненный, с его пожароопасным темпераментом», — ответил Элл Рой, глядя в глаза Гроу. «Псих!» — проще и лаконичней охарактеризовал Кая Джетт. «Может, что-то случилось?» — предположила я. «А, ничего особенного», — задумчиво протянул телепат. «Разве что твоя сестра предупредила, что пропустит сегодня репетицию». «Серьезно?» — нахмурилась я, доставая гаджет, чтобы набрать ее номер. Но Ева не отвечала. «Моя дисциплинированная сестричка и вдруг прогул!» «Тут точно что-то нечисто!» «Мир обетованная, да где же она?» — пробурчала я, чувствуя, как нарастает тревога. «Какой там у нее урок сейчас?» Спросила, ни к кому не обращаясь, просто пыталась вспомнить расписание профильных занятий сестры. «Она должна быть в танцевальной студии на верхнем этаже», прищурившись, будто вспоминая услышанное, сказал Эл, «хотя правильнее, наверное, будет подслушанное. Он же информацию почерпнул из чужих мыслей». Во всяком случае, Кай решил именно так. «А ему откуда знать, где у нее занятия? Он что, следит за ней?» В голосе Ковазара звучало не беспокойство, а ревность, от которой меня передёрнуло. "Точно, танцы!" Скочив вслед за огненным, я торопливо попрощалась с Арсом Гроу, пообещав прийти на его концерт, и побежала искать сестру. Джетта жедаемо последовал за мной, и только Элрой задержался, явно намереваясь что-то сказать тёмному ангелу. «Потом непременно спрошу, что именно. Пока же надо найти Еву и выяснить, что у нее за проблемы, о которых я не в курсе и с какого перепугу она пишет Каю, а не мне».